Где цвет деревьев, Блеск весенних роз? Дней семицветный кубок Кто унес? Но у воды в садах Еще есть зелень, Прожгли рубины одеянье лос.